Глава 12. Праздник с признаками разложения. По крайней мере, троим из них на даче было привычно и понятно, но отнюдь неспокойно. Разместились они в небольшом домике, даже комфортнее, чем на складе, но нервы сдавали по очереди у всех. Женька снова, без всякого голосования, принявший на себя роль лидера в планировании, пытался обобщить идеи. Ты прав, Ник. Мы снова должны ударить первыми, а не ждать здесь, пока другие найдут нас и растопчут. Но как растоптать их, пока не представляю. Из логичных выводов только один убирать их по одному. Не уверен, что и так есть шанс, но существует хотя бы надежда. А известно нам пока только о богате. Нужно чуть больше информации для других выводов. Сюда нам информацию никто не принесет», — заметил Андрей. Николай сокипал от бессилия. Вот уж да. Мы знаем, где Агата сейчас живет. Надо ехать туда и убивать ее. А вереной родне потом как-нибудь объясним, что произошло. Убивать? переспросила Вера. Нет, я понимаю, что с нами подобное уже случалось, но это вообще нормально, что мы теперь настолько запросто принимаем такие решения? А что ты предлагаешь? Базука качался на скрипучем стуле и размышлял. Агата как раз с тобой церемониться не собиралась. Она ждала тебя. Не сообрази ты сразу сбежать, то уже была бы мертва или называлась наполеоном в психушке. Для меня это одно и то же. Они хотят тебя убрать, Вера, и со способами не мелочаться. Так нам просто наблюдать и отмахиваться от них веерами, чтобы случайно не поранить. Девушка сокрушенно опустила голову. Она и сама понимала, что другого выхода может не быть. Агату не сдашь в полицию, ее не запугаешь и не выгонишь из города. Ей даже денег не предложишь. У них нет таких денег, которые магическая преступница не смогла бы получить за просто так. Николай все больше расходился. Вот именно. Они о нас уже все знают, и пока мы ждем, они строят настоящие стратегии. Надеюсь, не издеваются притом над заложниками, чтобы скрасить досуг. Вера позеленела и вскочила на ноги. Что? Мы ведь разозлили ее. и она может сотворить с моей семьей что угодно просто ради мести или чтобы привлечь наше внимание. Ник прав. Мы срочно едем ко мне. Охлани, Андрейки намозоль. Базука дернул ее за рукав, усаживая обратно. Ты как раз точно никуда не едешь. Не забыла, стоит тебе только там оказаться, как тебя с нами больше не будет. Потому если едем, то вчетвером. Хотя бы со стороны попробуем разведать, что там происходит. Но Андрей закусил изнутри щеку, выражая глубокую задумчивость, затем выдал: в том и дело, что только со стороны можно глянуть. Агата за это время могла принять образ любого из нас, а значит, рисковать уже будет он. Кто готов положить на карту остатки рассудка? Я спрашиваю у тех, у кого они еще остались, и поднял первым руку. Все готовы? импульсивно выкрикнул Ник. Если Агата приняла следующий образ, то и живет уже не в семье, то есть там мы ее не застанем, или она может трансформироваться за секунду, как только увидит первого из нас. В том-то все и дело. Мы даже этого не знаем, Женька вздохнул. И сегодня мы точно никуда не едем. Уже почти ночь. Надеюсь, утром хоть какой-то план выстроится. Как ее из квартиры выманить и самих себя не подставить? И Вере лучше спать крепче остальных. Мы на твои сны сейчас больше всего рассчитываем. Нам, кстати говоря, больше и надеяться не на что. Вера вспомнила и снова подскочила, но теперь с радостным видом. Я же забыла вам последний сон рассказать. Вы так сегодня огорошили, что из головы вылетело. Слушайте, Она сосредоточенно свела брови. Мне снилась сова. Я так думаю, что это наш пучеглазый некроша. И она разговаривала о чем именно, не помню. Но там, кажется, был Андрей и пулеметная установка черного окраса. Да, Захар, я почти уверена, что это ты. Еще дохлая кошка об твое дуло терлась». Прелесть какая. поежился базука. Озабоченность зашкаливает, но продолжай. Больше ничего. Вера развела руками. Я суть беседы не уловила, но сама атмосфера была приятельской, без вражды и агрессии. В этом я уверена. Мне кажется, это означает, что некроша рано или поздно войдет в нашу команду. Ну, раз когда-то он так дружески будет общаться с тобой и Андреем. Как-то сложно себе представить. Андрей скривился. Он со всех сторон мутный, многое не договаривает и сразу не горел желанием вступать в нашу команду. Ему был нужен только Захар, а это о многом говорит. «Без обид, Захар. Я просто собираю все аргументы. а Женька разумно заметил. Или союз с ним станет нашим единственным выходом, тогда мы плюнем на все его недостатки. И по поводу команды, он ведь уже передумал. Ладно, и это решение пока отложим на завтра. Веру уложили на самое удобное старое раздвижное кресло. Она почти мгновенно задремала, но через некоторое время проснулась и начала ворочаться, пытаясь вновь поудобнее улечься. Осмотрела в полумраке спящих парней и, когда одного не досчиталась, сорвалась на улицу. "Захар, ты куда?" Базука уже отворил деревянные ворота и сейчас направлялся к заведенной машине. Видимо, именно Захар ее и разбудил скрипом двери, когда выходил из домика. И однозначно этого не хотел, потому что сейчас устало вздохнул, но все таки решил хоть что-то сказать. У меня в квартире бутылка дорогого виски Рязанькина. Если Андрей ее до сих пор не вылокал. Что? Вера не могла поверить. Ты едешь за бутылкой? Совсем спятил. Столько всего произошло, а тебе приспичило прибухнуть строгую мамашу, она из себя строить не собиралась. Но все же ситуация была вопиющей. И Базука начал раздражаться с красными тёмпами. Я плохой мальчик, хорошая ты девочка. И плохие мальчики иногда должны совершать преступления, например, прибухнуть собственного Вискарика. Он по всей видимости говорил серьезно. Вера не понимала, что на него нашло, но вылетела между ним и машиной, раскинула руки, твердо намереваясь от ошибки остановить. Не пущу, Захар усмехнулся, оценив эту позу звезды, а вызов все таки принял тоже развёл руки в стороны, подошел к Вере и поцеловал. «А Офигли она провоцирует. Вера вскрикнула, покраснела, зато сменила тему возмущения. Ты что творишь, идиот? Надо было отшутиться. Ситуация просто требовала накинуть сверху на бесстрашную мадмозель черного юморка, как на вентилятор. Но Захар от чего-то сильно устал. Он отвел взгляд от ее лица, устремил его мимо и задумчиво произнес. "Вера, У меня такое ощущение, что из этой задачи мы всей толпой не выберемся. И первое они хотят убрать тебя. Никто из нас об этом всерьез не думает, что будет потом, если тебя не станет. А я случайно подумал. Вера судорожно сглотнула и отступила. Захар интуитивно угадал ее предсказание. Вот только умереть должна не она, а как раз сам он. Он этого не может и не должен знать, но от чего-то уже мучится. Пока Вера собиралась с мыслями, Базука взял ее за худые плечи, поднял воздух и переставил в сторону со своего пути. Прошёл мимо и уже через несколько секунд ударил по газам. Даже звать остальных для помощи теперь бессмысленно. Раньше об этом надо было думать. Оставалось надеяться, что он вернется через час со своим виски. И самое худшее, что сегодня произойдёт, Байков будет методично нажираться и грустить о еще не случившемся будущем. Дорога к городу здесь, к счастью, была одна. Захар не мог заблудиться. Он старался быть осторожным и постоянно осматривал почти пустынные улицы, но вроде бы за ним никто не следил. Сейчас запаздало, даже пожалел, что не разбудил Женьку и не попросил сменить ему и машине окрас. Женька бы понял. Вообще-то и Вера бы поняла, но Захар не нашел в себе силы объяснять. Их самый большой провал в недостатке информации, и у них есть информатор просто с ним еще толком не пытались общаться. Они даже не говорили об этом вслух, но каждый наверняка про себя поблагодарил Базуку, что тот отказался ото всех предложений и даже не подумал о них размышлять. Некий соблазн мелькнул, но Захар сейчас точно знал, что справится. Он обязан справиться с собой и выудить хоть что-то полезное из неудавшегося союзника. Выпивка без труда нашлась в квартире, после чего он направился к знакомому подвалу. Второй час ночи. Как раз самое приятное время навещать будущих друзей. Алло, спишь, что ли? закричал он, спускаясь по лестнице. Ты же не романт, ища диада. Тебе по ночам положено творить зло, а не сладко сопять в грязный матрас. Позоришь всю темную сторону, право слово. Захар, заспанный Некроша выполз откуда-то снизу. Ты зачем опять? Базука самодовольно продемонстрировал два литровых пузыря. А у меня воно что есть? Меняю на сведения. Ты ж хотел общаться. Вот я и пришел общаться. Возрадуйся, блин. Мужик прикрыл рукой зевок и покачал головой. Не думаю, что этого достаточно для нашего союза. Да брось. Захар достиг последней ступеньки и шагнул на замусоренный пол. Ты же от одиночества уже на стены лезешь. Неужели не нужна компания? Вот мне сегодня собутыльник не помешает. Здорово, Барсик. Ты выглядишь еще хуже, чем раньше. Он отодвинул жуткую кошку от себя ногой и прошел дальше, осматриваясь и удивляясь. Ого, а где трупы? Какие трупы? Некроша и впрямь оживился, как будто был уже рад присутствию любого человека. Он нашел два помятых пластиковых стаканчика, подтащил кривой столик ближе к центру под одинокую лампочку. Ты думал, я их здесь храню? На кой хрен? Думал, признался Захар обескураженно. «А чем тогда тут воняет? Мужик пожал плечами. «Отчасти барсиком, отчасти мусором. Да и мной, наверное. Тут ведь и помыться негде. Хорошо хоть биосортиры изобрели. Базука подтянул к импровизированному столику свернутый матрас, рухнул на него, вытянул ноги и обнадежил. Вот именно о таком союзнике я всю жизнь и мечтал. Тот-то, думаю, мне с этими чистюлями скучновато. Разливай и начинай уже рассказывать, за что тебя другие прогнали. Ведь они точно тебя прогнали. Я не ошибся? Некромант тихо смеялся и понимал, что действительно сегодня многое откроет. из-за алкоголя, из-за дечалости, из-за того, что ему давно остыло изливать душу безмозглому барсику. Ну и, конечно, из-за силы базуки, ведь тот тоже на нее ставит. Но решил сильно не сопротивляться. Раз до сих пор ничего не получилось, то можно попытаться изменить методы. Например, начать с искренности. Но лучше все таки издалека. За нас он поднял свой пластиковый стаканчик вверх и щедро отпил. Начну с трупов. Мне очень повезло, что они из гробов сами выбраться не могут. По там позовут меня, а потом влияние ослабевает. Но если сюда кто заглядывает, то приходится увозить и закапывать. Тогда есть надежда, что обратно не дойдут. Ведь пока я далеко, то и они начинают постепенно покоиться с миром. Вот только у меня возникла проблема. Увозить-то больше не на чем. Ты у меня тачку спер». Так ведь как раз обратно вернул и возле подъезда аккуратно припарковал, доложил Захар. А ведь я даже в багажник ни разу не заглянул. Надеюсь, у тебя там никого не завалялось? Вряд ли. Хотя точно не помню. Давай после середины бутылки пойдем проверять, чтобы не так страшно было. «Твое здоровье. Базука расхохотался. Вряд ли мертвецы еще способны напугать некроманта, а самоирония всем идет, даже таким вонючим отморозком. На голодный желудок оба быстро пьянели, но это тоже было хорошо. Захар не опасался сказать что-то лишнее, но услышать что-то лишнее ему было чертовски необходимо. И некромант рассказывал много интересного, что далеко не всегда относилось к делу. Вот мне кажется, что духи в каждом сидят примерно одинаковые, но силу дают только одну. Какую-то такую, которая человеку и раньше на уровне подсознания была свойственна, пьяно вещал некромант. "Спорим, ты раньше был слишком прямолинейным и от других подобного ждал. Ну, может быть, Захар тоже пьяно сводил брови. А тебе за что такая сила? По какой-нибудь умершей бабуле очень скучал или животных любил?" Некромант подтянул на колени барсика и зачем-то начал его гладить. Но не всегда связь такая уж прямая, но часто ее проследить можно. А у тебя какие версии? Я из нас всех единственный, кто ходит как дурак без версий, признался Захар. Сейчас даже жалею, что шахматами не увлекался. Постоянно приходится полагаться на этих умников. Они, кстати, весьма отдельные ребята, хоть и зануды. И чего вы все их не взлюбили? Наливай по новой, распорядился собутыльник. Я уже ведь объяснял, чтобы сила была полной, дух нельзя ограничивать. Достаточно его один раз отпустить, и больше не остановишь. Но на это решиться надо, всем своим нутром одобрить. И пока ты с этой жалкой компанией, ты всегда будешь оглядываться, что подумают, что скажут, сопоставлять количество жертвы, опасаться, не перегибаешь ли ты палку. Именно потому другие вначале хотели тебя из универа тырнуть изолировать от занудных друзей, а потом встать перед тобой, предложить новый смысл, азарт и варианты сделать жизнь ярче. Ты можешь че угодно мне втирать о своей нравственности, но ясно одно: ты сейчас как тигр, которого заперли в клетку для кроликов. И сам это чувствуешь. Скажешь нет, скажу да. Твое здоровье. Захар чокнулся с новым приятелем, немного разлив жидкость на руку. Но в такой грязи на подобную мелочь внимание само собой не обращается. И все таки я не позволю своим боевым корешам навредить. Иначе, ко мне надо было подкрадываться. Иначе так и пытались иначе. Это сейчас распустились, потому что друганы твои даже не усомнились в твоей невиновности. Но заметь, именно в этом я и победил других. Я не навредил ни тебе, ни твоим друзьям. Сразу понял, что это не метод. Агата, хоть и могущественная мразь, но как дурой была, так дура и помрет, А я ее воскрешу. Вот и подружка мне будет. хотя уже без способностей. Духи в трупах не приживаются. В этом почти интимном признании о планируемом секс-рабстве просквозило важное, за что Базука зацепился. Теперь точно уверен, что ты раньше был с ними. Слишком личная и эмоциональная оценка. Так за что они тебя вышвырнули? Слушай, у тебя тут даже хлеба нет. Мы свалимся, если не закинем в желудке хоть что-нибудь. Есть, конечно, и сыр вроде остался. Некромант пополз по грязному полу в темный угол. Я ж тебе не пещерный человек. Он вернулся на место отламывая лом от буханки и продолжил. За силу мою и вышвырнули. Мы по разным городам ездили, в столицах вообще неплохие заработки собирали. Ну я случайно и воскресил убитого инкассатора. Не заметил его, не сообразил. А трупаки, если сразу возвращаются, очень хорошо детали помнят. Некоторые еще несколько дней без моей компании фурычить способны. Это я раньше, когда со своим духом окончательно не договорился, воскрешал лишь на то время, пока рядом стою, а потом пошел уже иной размах. Мы той ночью с места тихо свалили, а он восстал и пошел рассказывать. Вот нашу четверку сразу в федеральный розыск по его наводке и объявили. С нашими силами уйти от преследования не проблема, но все таки формально мы тоже теперь все в бегах. Вы убивали инкассаторов, вырвал Захар из общей пьяной речи. Мужик прижал большую ладонь к груди, деланно выкатил и без того слишком круглые глаза. Нет, конечно. Мы оставляли живых свидетелей, пока перетаскивали бабло в свой грузовик. Ну ты что за дичь несёшь? Как не сын своего отца. Вот тут уже можно подводить черту. Его друзья такого коллегу в свои ряды никогда не примут. Он уже не человек, он и есть злой дух в прежнем теле. И потому ему такие разговоры не кажутся чем-то чрезмерным. В этом случае лучше подыграть. Действительно. Но теперь понятно. Вы после того случая сюда приехали, чтобы лишний раз полицаев не бесить? И твои бывшие корефаны решили, что ты им нафиг не нужен. Толку от тебя мало, зато плачевные последствия случайно создаешь». Нет, это же надо додуматься, воскрешать успешно убитых свидетелей. Во-во. Кирилл тогда и взъелся. Хрен заткнешь! тоже мразь. Они там все мрази, как на подбор. Базука хмыкнул. Одна мразь только откололась, но почему-то считает себя лучше остальных. Хотя подобное со многими людьми случается. Итак, их было четверо, осталось трое, среди которых некий Кирилл и Агата. Базуку вело, а язык конкретно заплетался. Ну и на черта они чертань сдались. Яхал бы в другой город, сколачивал свою команду от них подальше. Ты же не думаешь с ними всерьез воевать. Если думаешь, что у меня для тебя плохие новости, твой барсик при близком знакомстве не такой уж и страшный. Так и уеду, заверил он. Вот только долю свою обратно заберу и уеду. А на что мне жить, если они меня выгнали, но поделиться забыли? Поможешь разузнать, где они бабло хранят? Вот тогда и мы с ними поделиться забудем. Захар громко смеялся вместе с ним и даже вроде обещал поспособствовать при первой же встрече с теми двумя козлами и одной козой. Но теперь зато понятно, почему некроша так хотел завести дружбу именно с ним. Возможно, даже всерьез намерен деньгами поделиться или убьет и воскресит, чтобы каждую ночь так же ржать и болтать. Чем не стратегия? Нет, надо как-то протрезветь и начать держаться от него подальше. Но сейчас трезветь очень не хотелось, как-то даже наоборот. А кто мой рюкзак в универ притащил? Нет, я теперь понимаю, зачем, чтобы друзья во мне усомнились или из универа меня отчислили. Но кто? Так ты сам и притащил, скорее всего, удивился бутыльник. Не пучь так глаза, это Кирилл. Если Кирилл захочет, то сделай что угодно или почувствуй, что угодно. Сильно сомневаюсь, что они парились с такой мелочью, если просто могли заставить тебя. «Нифига себе, протянул обескураженный Базука. И такое могут? Тогда в чем вообще смысл предварительных ласк? Они же способны просто заставить меня к ним присоединиться. Дебил ты все-таки!» таки Расстроился собеседник. Влияние же ослабевает, потому можно контролировать человека только несколько минут, а потом он в себя приходит. И Кириллу для этого прикоснуться к жертве надо, а ты им перестал под руки попадаться. Захару стало бы страшно, но алкоголь попался добротный. Там где-то по другую сторону живут всемогущие чудовища. Не лучше ли заселиться в этот подвал и больше никогда его не покидать? А третий, что умеет? Он спросил заинтересованно. Но некромант покачал в воздухе пальцем. Я знаю, что ты делаешь, только спрашиваешь и узнаешь. Давай теперь о себе рассказывай, чтобы мы были квиты. Захар пьяной мыслью отметил, что тот все еще себя неплохо контролирует. В смысле, способность вытягивать правду в данном случае работает на самом слабом режиме. Это и есть главное доказательство центральной мысли. Хорошие ребята всегда будут проигрывать плохим, духи дают серьезные перевесы своим любимцам. А что рассказывать? Он сел по-турецки и начал раскачиваться, чтобы быстрее думать. Я вырос в исключительно криминальной среде, в детстве подавал большие надежды, а теперь вот вы все на мой счет правы и неправы одновременно. Мне и раньше жить было весело, а сейчас еще веселее. Я со своими умниками будто себя заново открываю. «И реально уважаю этих дебильных ботанов. У Женьки в башке четырёхъядерный процессор. Он тебе атомную электростанцию из дерьма и веточек соберет. Ник лет через десять станет моим клоном. Андрюха, Андрюха вообще герой, хоть иногда и психопата. Вера, Захар дошел до самого сложного. Вот знаешь, глянешь на нее с одной стороны ничего особенного, а с другой глянешь, все остальные девушки по сравнению с ней кажутся туповатыми простоватами, не такими отчаянными и не такими целостными. О, любовь, понимающе закивал Ник За нее и выпьем. Мне больше любовь с живой женщиной и не светит. Не любовь, наверное. Базука все еще сопротивлялся нахлынувшим чувствам, хотя вискарь был способен говорить вместо него. Просто желание защитить от всех мировых мудаков, целовать, чтобы на меня не орала за руку ее тащить, чтобы ногами упиралась, а сама краснела от восторга. Только она умеет так краснеть. Ну и само собой всех блондинистых уродов от нее подальше держать, а то в груди как будто твой барсик разлагается. Они изливали друг другу души еще несколько часов, а потом, прямо в середине рассказа о детстве, Некроша завалился на бок и уснул. Базука подумал, не стал сопротивляться порыву и тоже наклонился к столику, чтобы немного отдохнуть. Проснулся в неизвестное для себя время. Шатаясь, выскребся на улицу. Голова закружилась от свежего воздуха и похмелья. Машину забирать не стал. Пообещал же. Неизвестно, какая информация ему может еще понадобиться. Лучше с некрошей за такой ерунды не ссориться. Пересчитал копейки в кармане, начал соображать, как добраться до Женькиной дачи хотя бы к завтрашнему дню. Другом ему собутыльник не стал, но выдал очень много пользы литра на два точно тянет. Да и какой он ему друг, если Захар опять забыл спросить его имя. Вот голова пройдет, потом можно будет еще раз порадоваться, что он сразу отказался вступать в союз и, кажется, не успел ничего подобного пообещать во время пьяного застолья. Не по пути им, Это уж точно. Базука уже приспособился выбирать светлую сторону, а она точно находится подальше от подвала, из которого смердит самодовольством и беспределом